Глава 5. В плену. Медленно и осторожно батискат вплыл в следующий отсек. Прожектор выхватывал из черноты сплетение водорослей и неясные очертания предметов, которые настолько потеряли форму, что невозможно было угадать, чем они были когда-то. Алиса вела батискат на самой малой скорости. Проход становился все теснее, и пора было поворачивать обратно. Поэтому Алиса остановила батискат и включила манипуляторы, чтобы они взяли образцы флоры. И тут она увидела впереди серые движения. Она перевела туда луч прожектора и не сразу поняла, что видит громадное скопление полупрозрачных рыбок, которые сплелись в шар диаметром метров два. «Попробуй их тронуть с манипулятором», — сказал Пашка. Рука манипулятора двинулась вперёд, и в то же мгновение шар распался, превратившись в серое облако, которое заполнило собой весь трюм. Рыбки с яростью бросились на батискат, и видно было, как они бессильно скребли его маленькими зубами. Часть их стала отступать, утекая, как серая река, в темный проход сбоку. Алиса двинула батискат вслед за ними. Рыбки продолжали атаковать подводный кораблик. Они облепили иллюминаторы. «Ещё 10 метров», — сказала себе Алиса, — «и назад». Перед ними поднималась преграда, схожая со скалой, и надо было подняться наверх, туда, где над скалой кишели тучи рыбки. Некоторые ныряли внутрь скалы, которая, видно, была полой. «Алиса, знаешь, что это такое?» — воскликнул Пашка. «Это же танк!» И в самом деле можно было различить орудие, которое смотрело прямо на них и казалось зеленым, обросшим мхом бревном. Рука манипулятора содрала сверху слой губок, и под ним обнаружилась орудийная башня. «Погляди с той стороны. Это тоже танк?» Алиса приказала манипулятору обследовать скалу справа. Видимость была плохой. В дополнение к туче рыб, которые мешали смотреть, манипулятор, освобождая танк от губок, поднял тучу ила. Подождем, сказала Алиса. Но ждать не пришлось. Манипулятор задел за столб или стойку, впрочем, они так и не узнали, что это было. Сгнивший и проржавевший внутри корабль был настолько ветхим и перегруженным населившими его кораллами, губками и водорослями, что потолок трюма не выдержал и медленно, как в кошмарном сне, начал опускаться на них. Многотонный груз верхних палуп упал сверху на батискат и вдавил его в пол. Видимость сразу пропала. Батискат, хоть рассчитанный на многоразовые перегрузки при глубоководных погружениях, Застонал от неожиданного удара. Казалось, что он расколется, как орех. Свет в бытискате погас, треск был невыносимым и зловещим, и так как Алиса с Пашкой сначала не поняли, что произошло, они скатились к стене рубки, а на них в полной темноте посыпались разбитые приборы. Потом стало очень тихо. Только медленно ухали, устраиваясь поудобнее железные балки переборок. «Ты жив?» — спросила Алиса. «Жив», — ответил Пашка. «У нас аварийное питание есть?» Алиса нащупала пульт. Пульт был почти цел. Третья кнопка справа. Зажёгся свет. Алиса выбралась из-под опрокинутого кресла. Болела рука. Как только они немного отдышались и поняли, что воды в батискате нет, Алиса включила прожектор. Он горел, только перестал двигаться. Вода за иллюминатором была мутной настолько, что не разглядишь ничего за метр. Придется подождать», — сказала Алиса. «Пока муть уляжется, а то мы не знаем, куда плыть». «Назад», — уверенно сказал Пашка. «Нас не переворачивало, просто повалила на бок». «Хорошо бы», — сказала Алиса. Она не хотела пугать Пашку, но сквозь муть она постепенно различила темную массу, навалившуюся на верхний прозрачный колпак. К тому же перед передним иллюминатором протянулась рука манипулятора, которая... Торчала под неестественным углом. Алиса включила манипулятор. Видно было, как металлическая рука вздрогнула, но не послушалась приказа. Батискат застрял в груди металла. Алиса поняла, что их спас танк. Он принял на себя груз переборки, отчего его пушка еще более склонилась к полу. «Давай задний ход», — сказал Пашка. «И вырываем эту железку. Прочь простого». Но проще простого не вышло манипулятор застрял так прочно что сколько не давала алиса задний ход быть из тот не мог вытащить застрявшую руку алиса выключила двигатель и вытерла пот не получается сказала она надо думать думать не надо ответил пашка будем действовать я выхожу наружу через задний люк он свободен отрезая манипулятор горелка у нас есть а рыбы спросила алиса В скафандре они не страшные Сказав эти слова очень уверенно, Пашка тут же потерял долю энтузиазма. С этими рыбами у него были связаны неприятные воспоминания. «Ладно», — сказала тогда Алиса. «Я лучше умею обращаться с горелкой. Ты курса подводных работ не проходил». Пашка начал возражать, но Алиса его не слушала. Она надела скафандр и вошла в переходник, небольшой отсек, который наполняется водой, если надо выйти наружу. Задраила за собой внутренний люк, в переходнике было темно, потом включила шлемовый фонарь, и свет его уперся в близкую стенку, высветив на ней каждую царапинку, каждую каплю влаги. Забортная вода шипением стала поступать в переходник. Алиса приготовилась к тому, что сейчас можно будет открыть внешний люк, потом надо будет как можно быстрее сделать три шага к основанию защемленного манипулятора и сразу включить резак. И в этот момент она почувствовала болезненный укол в ногу. Тут же второй, Алиса направила луч фонаря вниз в воду и поняла, что в воде кишат тонкие длинные рыбки, яростно вонзающиеся зубами в скафандр и прокусывающие прочнейший материал скафандра. У Алисы хватило самообладания не драться с ними, не отгонять их. Она поняла, что ее единственное спасение тут же откачать из переходника воду. Но вода достигла уже ее горла, и руки под водой двигались куда медленнее, чем в воздухе. К тому же она держала в одной руке горелку, а другой непроизвольно отдирала рыбок от скафандра. Пока она догадалась выпустить из рук горелку, прошло три секунды. Пока она шаривала в бурлящей воде кнопку откачки воды, прошло еще секунд пять. Все это время вода прибывала и закрыла Алису почти с головой. Она ощутила, как острые тонкие струи воды врываются в скафандр в прокушенных местах. Было впечатление, будто Алиса попала под душ Шарко, который со всех сторон бьет тебя струями. Алисе казалось, что вода уходит из переходника страшно долго. Всё новые кус обжигали ее, а вода внутри скафандра уже поднялась до колен. И вдруг она поняла, что вода с хлюпанием ушла из переходника. Прямо перед глазами оказались мокрые стены. Терпя жгучую боль, Алиса обобрала рыбок со скафандра И только тогда услышала взволнованный голос Пашки. — Ты что? Почему не выходишь? Почему молчишь? Ты что, Алиска? — Все в порядке, — сказала Алиса. — Я возвращаюсь. Вернувшись в рубку и задраив за собой люк, Алиса устало стянула скафандр. Пашка, который не мог понять, что произошло, помогал ей и мучил вопросами. — Достань антисептик, — велела Алиса. — Ой, что с тобой? Мы не можем выйти из батиската. Придется вызвать помощь. Алиса вздохнула. Вызывать помощь было стыдно. Пустили детей в лагону. Они нарушили правила. Без разрешения забрались внутрь ветхого судна, попали в ловушку, сломали батискат. А у Санха и без того неприятности выше головы. Но ничего не поделаешь. Одно утешение есть о чем рассказать на ферме. Рыбки из Марианской впадины «Опасные обитатели лагуны. Если сюда поставить садки с молодью осьминогов, от них через полчаса ничего не останется. Может, эта информация стоит сломанного батиската?» Алиса смазала многочисленные ранки, приняла антисептик и включила рацию. Ферма молчала. Рация работала нормально, слышны были шумы, но ни одно слово не доходило до потиската. «Что еще случилось?» — в отчаянии спросил Пашка. «Связи нет», — сказала Алиса. «Я думаю, что это из-за того, что мы сидим в груди железа». «Ты что хочешь сказать?» — произнес Пашка. «Что мы здесь останемся навсегда?» «Очень не хочется», — ответила Алиса. «Но что еще ответишь на такой глупый вопрос?»